В результате все жители левого берега уцелели вместе с теми, кто сообразил и успел перебежать с другой стороны. «А на том берегу с мертвяками как?» — спросил я у немолодого милиционера с погонами младшего лейтенанта. «Раньше больше шлялись, теперь их мало видно», — ответил он. «Но если туда заехать, то появляются, а так все больше прячутся». «А проехать реально? Завалов там или чего другого нет?» — спросил Шмель. «Нет, наши катаются», — ответил младший лейтенант. «Хотят понемногу мертвяков там извести и вроде как территорию вернуть. Проедете, если вас через мост пропустят, а дальше вы куда?» «На толдом. «Проедете», — кивнул тот. «На месте договаривайтесь». «В общем, пропустили нас. В Кимрах, заметно населенных и оживленных, мост мы нашли легко и пропустили нас по нему без проблем, лишь пожав плечами. Вольному воля, мол». Мертвяки на правом берегу были, но на нас они реагировали вяло и с заметным запозданием. По всему, видать, давно приманки у них не было, расслабились и задремали. Лишь один раз, когда мы, перепутав поворот, заехали в тупик, один шустрик создал угрозу, кинувшись из-за угла на замыкающую машину, сдававшую задом, но получил пулю в лоб из пистолета после того, как вцепился в боковое ограждение. Маша его приголубила. На толдом мы не поехали, потому что на посту специально наврали, чтобы врагов обмануть. Пошли по берегу, сколько получилось, а потом проселками через деревни, леса и поля... Добрались за три часа до Ленинградки, но уже с нашей стороны, после Иваньковского водохранилища. Снова подскочили через Мертвый Клин, затем такой же Мертвый Солнечногорск, в котором, правда, видели какую-то мародерскую активность, и вскоре въехали в ворота пламени, осознав, что мы, наконец, дома. Встречали все. Как потом выяснилось, Старлея с КПП упросили дать знать по радио, когда мы приедем, и Степаныч с рацией не расставался ни на секунду, каждые три минуты проверяя, не разрядилось ли. Дальше начались объятия, поцелуи. Прибежала жена Большого с детьми, двумя девочками, которые повисли на своем безразмерном папаше, хоть и сильно похудевшем в последнее время. Он даже во время нашей вынужденной отсидки в брошенной деревне все свободное время физкультурничал, когда не спал и на фишке не дежурил. Во вкус вошел, взялся за себя. Я такое много раз видел за бывшими спортсменами. Сначала запустит себя, потом начнет заниматься снова, И когда результат ощутит, то уже остановиться не может, и спортзала не вылезает. Кстати, о телесной крепости. В пламени заканчивали оборудовать отличный спортзал, потому что тренажеров и всякого полезного железа с мародерки навезли море. Так что если закончили, с завтрашнего же дня вся группа будет ежедневно туда ходить. В приказном порядке, помимо утреннего кросса с зарядкой. Обещаю, скоро у всех физподготовка будет, спецназ отдыхает. «Как машины?» спросил о самом важном для себя Степаныч. «А отлично!» — абсолютно честно ответил я. Никаких проблем не было, серьезных недостатков не замечено. А теперь вопрос. «Можешь сделать нормальные чертежи по УАЗикам, чтобы любой автосервис мог все это повторить?» «Могу!» — даже удивился вопрос у Шмель-старший. «А зачем?» «Договорились на один обмен тут неподалеку», — ответил я. «На том базаре, что за водохранилищем». Нам эти чертежи обещали на подствольнике с вогами махнуть. Это кто такой щедрый, поразился Степаныч? Да хозяин этого базара, он машины случайно увидел, они ему и понравились. Да сделаем, не вопрос. Пока разгружались и переодевались, приехал на велосипеде посыльный от Пантелеева, который требовал меня к себе с докладом о поездке. Ага. Вот и момент истины наступает. Нельзя сказать, что предстоящий разговор меня совсем не беспокоил. Ситуация у меня очень скользкая и сомнительная. Записать меня самого в виновники вселенской катастрофы, как два пальца замочить. Да и я в свое время, не ожидая таких вот совпадений, сбрехнул не по делу в целях личной безопасности. И как оно теперь вылезет, что делать? Ладно, посмотрю по ходу беседы. А вообще надо каяться во лжи и рассказывать все как есть. Если замалчивать дальше, то вскоре можно оказаться в положении того... Кого ищут все, мечтая повесить на ближайшем дереве. Лучше сейчас правду выложить. Пантелеев был у себя в штабе, в кабинете. Я туда не заходил раньше ни разу, вечно то в классе на совещании встречались, то он к нам заглядывал, то еще где-то виделись. Кабинет был самым стандартным. Стол, к нему ковровая дорожка, простенькие стулья вдоль стены, шкаф с книгами, портрет Суворова на стене, хотя уверен, что там совсем недавно другой висел. А если всегда Суворов, то это делает честь подполковнику. «Заходи, садись», — пригласил он меня. «Чай будешь?» на? «Буду», — кивнул я. «Тогда и мне налей заодно», — сказал он, кивнув на маленький столик в углу, на котором стоял исходящий паром металлический чайник и кружки. «Только принесли кипяток». Я быстро налил в две чашки уже заваренный очень крепкий чай, поставил одну перед Пантелеевым, присовокупив сахарницу. Он немедленно сыпал какое-то невероятное количество ложек в кружку и начал активно размешивать. Перехватив мой удивленный взгляд, усмехнулся и сказал. «Я кладу восемь на, но две последних не размешиваю». «Может, сахарницу проще?» – поинтересовался я. «А ты что в чай тогда сыпать будешь, на?» «А я без сахара пью», – ответил я. «С сахаром только если очень устану в профилактических целях». «Ну, может, и правильно», – кивнул он. «Зато задница не слипнется на...» Теперь докладывай, что в тех краях делается и что у вас случилось. Если кратко, то обнаружилось исчезнувшее руководство компании «Фармкор», — ответил я. Оно всем в области и заправляет. Вам такое название, как Центральный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний, что-то говорит? Это который из Отвери, уточнил он? Именно. Ну, немного, — кивнул он бритой головой. Доходили слухи, что центр в Синовске на, а сами в Синовцы туда попасть не могут. Вроде как там какой-то новый отряд наобразовали, но для каких задач никто не понял толком на. Но центр был хороший, мы отдыхаем по сравнению с ним. В общем, я же тебе говорил перед выходом. Получается, что центр этот работал на господина Бурко, олигарха, сказал я. Он на его базе собственную армию собрал. Мы их видели, серьезный народ. В области им поперек никто слова не скажет. — У тебя из-за этого проблемы случились? — спросил Пантелеев. — Именно. Тут я ему со всеми подробностями рассказал историю нашей поездки, умолчав пока о самой важной детали – своей бывшей должности. Пантелеев слушал внимательно, кивал, часто переспрашивал, что-то записывал, помечал на карте. В общем, тщательно собирал любую пригодную для анализа информацию. «Чего он хочет, как ты думаешь?» – спросил он в завершении опроса. «Княжить там. Насчет расширения владений не знаю. Похоже, что он подобрал под себя самые важные части области». Будет их удерживать и укрепляться. Понятно. Ты понимаешь, что пока реально мы ничего предъявить ему не можем насчет эпидемии? Вообще ничего. А видео, удивился я, все же снято, у нас ролики. Ага, снято, подтвердил он. Но там нигде на стене нет надписи «Лаборатория по выращиванию зомби-вирусов» компании «Фармкор» имени Александра Бурко. Или где есть, но я пропустил. Признаться, я несколько опешил. С такой точки зрения я проблему не рассматривал, а ведь верно. Там даже людей нет в кадре, чтобы можно было сказать, смотрите, это Дегтярев, все знают, что он работал в компании. Ничего подобного. Фон и подопытные животные, а такое где угодно можно снять. А от самой лаборатории теперь бетонное крошево осталось. Вот в чем смысл взрыва-то был, а я все думал. Не именно следы замести» а лишить всех возможности сравнить, если какая информация на сторону ушла. И что делать, совсем растерялся я. Пока у нас один источник информации, ты. Помощник на руководителя проекта, ответил Пантелеев. Как я чай себе на колени не опрокинул и сам не понял. Давно узнали. Давно, подтвердил он. Как документы нас обрали на оформление местных удостоверений личности, так и вычислили. «Что из меня за начальник разведки, на, если я своих людей не знаю?» «А как?» – удивился я еще больше. «Через комитетчиков с Юго-Запада», – ответил он. «Базы данных у них уцелели, по фармкору они давно материал собирали. Правда, не по лаборатории, на, до вас дела не было никому, а по другому поводу там было кое-что о нелегальных на испытаниях препаратов в России. Но список сотрудников, особенно с ученой степенью, имелся. Так ты возле Дегтярева и всплыл». И почему мне ничего не предъявили в претензию?» — конкретно спросил я. «Смысла не было», — сказал Пантелеев и начал загибать пальцы. «Сначала присматривались, потом поняли, что ты семью Дегтярева скрываешь. Подослали людей поболтать аккуратно, у тебя же женского личного состава хватает? Сопоставим ли с той информацией, что ты нам дал?» Логикой на чуть-чуть попользовались. Задумались, зачем Бурко надо было взрывать лабораторию. В результате получили вывод — работы по вирусу начал он. «Выпустила его случайность. Но даже то, что ты сейчас рассказал, подтверждает теорию, что Бурко что-то замышлял, на. Нормальный человек свою армию не собирает. А вот то, что он в соседней области княжит, это уже большой сюрприз. Насчет этого думать будем, на. Что нам дальше делать?» «А есть идеи?» — осторожно спросил я. «Насчет тебя только есть», — ответил подполковник. «В шишнашку прорвешься, на. Считай, что кровью искупил. Понял, на?» Это тебе за грех неразумения, за то, что не подумал вовремя, с чем играешься. А вот насчет Буркона, не знаю пока. По-людски так надо бы наказать, но это война полноценная, жертвы, чужая территория. Людей и так мало осталось. Думать будем, на. А ты иди давай, занимайся по плану, тебе есть чем заняться. Кстати, насчет технической библиотеки мне рассказали, хорошее дело. Если добудешь информацию, век не забудем. Все, свободен, дел полно, на. Так и поговорили. Валера Воропаев, 22 апреля, воскресенье день. С делегацией обратно на базар приехало 20 человек этих самых черных, при этом на самом деле черных было из них половина, десяток. Вторую половину составляли очень серьезного вида вояки. Все возрастом к тридцатнику, которые приехали на двух выстрелах. С оплатой постоя не обманули. С ними пришел КАМАЗ, в котором помимо бочек с топливом было еще 60 АКМ. Явно с какого-то склада длительного хранения. И пяток ПК первой модификации, еще с коническим пламя -гасителем. Серьезная заявка на то, чтобы считаться щедрым партнером. Гости не мелочились, короче. Первый день их присутствие напрягало, но затем о них просто забыли. Гости не гнушались услугами банных дев, С удовольствием пили водку и не мельтешили, даже модную свою форму сменили на самую обычную военную флору, а свой приметный транспорт убрали в ангары возле канала, где выставили охрану. И тем самым совершенно слились внешне с толпой торговцев и других людей из процветающих ныне общественных групп. Маялся только Валера. Причем, к своему собственному удивлению, маялся сильно. Даже отклонил предложение гостей разделить с ними радость совместного распития водки в бане. Не нравились ему эти гости. Не нравились и все тут. Насмотрелся он на подобных личностей на подхвате бесконечных влиятельных людей, окружавших его со всех сторон. Тот через АБЭП вопросы решает, на другого Мур пашет, на третьего еще кто-то. Даже удивляешься, осталось у этих людей в мундирах время, чем путным заниматься вроде защиты населения от преступности, или все время у них оплачено на год вперед. Особенно запомнился ему случай с одним знакомым, которому квартиру сожгли за какие-то непонятки. Тот потыкался в один отдел, в другой. Там до него никому дела не было, все отправляли его к пожарным или просто нахрен. И в конце концов кто-то привел его в героический, прославленный Шараповым и Глебом Жегловым, мур. Московский уголовный розыск. Тот самый, который надо выговаривать рычащим голосом актера Высоцкого для вязчего эффекта. Взяли с него поначалу немного, всего 7 тысяч долларов, но и взамен ничего не обещали. Взяли чисто за послушать. Послушали, покивали понимающе. Затребовали еще 15 авансом и пообещали уже посмотреть. К счастью, знакомый на разводку не повелся, потому что Валера по другим каналам пробил того, кто на него наехал, и обнаружил, что это сын большого милицейского начальника всероссийского масштаба. И, как следствие, очень успешный, законопослушный бизнесмен, занимающийся все больше отмывом денег. В общем, плюнул знакомый на квартиру. Решил, что себе дороже связываться. И вот эти люди как раз до нельзя просто напоминали ему тех самых слушателей. Смотрят на тебя и оценивают, сколько с тебя можно поиметь сейчас, а сколько потом. А, напоминаю, раздражали до ужаса. Он их даже избегать начал, хоть и в довольно вежливой форме. На дела ссылался. Капитан, что тогда подсел к ним в трактире, появлялся рядом раз двадцать в день. Ненатурально улыбался и спрашивал, не выходили ли на связь те, кого они все так ждут. Чем допек Валеру окончательно, и тот уже боролся с искушением садить капитану пулю в лоб. Или просто отметелить до потери пульса. Здоровья бы хватило. При этом Валера понимал, что так реагирует на гостей только он один. Для всех остальных это денежные партнеры, не считающиеся с расходами, с которыми дело иметь не только можно, но и нужно, и как можно больше. Начни он высказывать свои претензии вслух, и даже знающий его с детства самбист впадет в прострацию от недоумения. Платят ведь люди за услугу малую, какого рожна еще нужно? А учитывая, что эти люди половину соседней области контролируют, и под ними ходит главный бизнес-партнер «Колена», то на скандал нарываться будет только последний дурак. Прагматизм делает бизнес успешным по-настоящему. Дел, правда, тоже хватало. Не все время зять посвящал размышлениям о неприятных визитерах. Готовили два катера для перевозки к Иваньковскому водохранилищу, где высланная разведка нашла неплохое пустое место под базу, неподалеку от Ленинградского шоссе. Целая деревня, в которой каким-то чудом вверх сумели взять мертвяки, тем самым полностью освободив ее от населения. А теперь осталось только освободить ее от мертвяков. С катерами вообще морока была. Для погрузки пришлось извлекать их из воды, обновив старый и корявый слип, чтобы не сгубить технику. Затем устанавливать на каждой платформе настоящий стапель, куда катеры затягивать. Да и как сами платформы добывали, это отдельная история. Платформы, кстати, нашлись, но дольше довелось для них тягачи искать. Камазов-сидельников на базаре не было. Три дня убили только на это, и то хорошо, что за дело Борик взялся, а без него вообще пролетели бы. Прицепы были длинномерные, рассчитанные аж на 13-метровый груз, но без откидной аппарели под погрузку краном. Кто-то сказал, что они вообще для вертолетов предназначены, вроде как в ремонт и утилизацию возить. Развернуться с ними под погрузку тоже оказалось той еще проблемой. Первый катер грузили очень долго, в результате чуть не пробили днище, но справились все же. Со вторым уже чуть проще получилось, опыта набрались. Собирали еще и два КАМАЗа всякого нужного барахла. В передовом отряде для освоения новых земель отбывало аж 50 человек. 20 бойцов Валеры и три десятка работяг всяких нужных специальностей. Не из проигравшихся неудачников, а Белая Кость. Профессионалы, поселившиеся в дачном поселке. Некоторые из них, кстати, собрались ехать с женами или появившимися подругами, тут многие уже успели ими обзавестись. Но Валера воспротивился, успеют еще перевести. Сообщение между базами будет постоянное. А пока даже деревня от зомби не очищена, нечего туда семейных тащить. Сам он вынужден был задержаться на базаре. Гости бы не поняли, куда он поехал, если таинственный Сергей Крамцов должен был связаться именно с ним. Поэтому, скрипя, сердце остался, хотя оставаться никакого желания не было. Да и самому хотелось поучаствовать в обустройстве нового места. В результате эдакого внутреннего конфликта он злился на приезжих еще больше, и, как подобает долгой и сильной личности, она переросла в настоящую ненависть. И тогда он зашел в свой личный склад, вышел оттуда со здоровенной полосатой сумкой-вьетнамкой, вызвал Матроскина и сказал резво прибежавшему бойцу. «Ты пацанов на крутых уазиках помнишь, которых в медном видели?» «Конечно!» — радостно откликнулся боец. «Откуда они помнишь?» — задал он следующий вопрос. «Опять, конечно!» «Где пламя находится, знаешь?» «Ну...» — чуть задумался тот, но Валера его прервал. «На карте отмечу. Запоминай, парня, что мы терли, зовут Сергей Крамцов. Езжай в пламя, как хочешь его, так и вызывай. Думаю, там КПП есть и все такие дела, понял?» «Ну, мля, месяца не прошло, как ты в дезертиры подался, а устав уже забыл, выругался Валера, после чего передразнил собеседника. «Ну, сандалии, мля, гну, вызовешь его, короче, понял?» «Понял. Мог бы и так точно сказать, вздохнул теперь зять». Боевую задачу ставлю все же. В общем, вызовешь, отдай эту сумку, понял? И на словах скажи, что обещанное отдаю авансом, а что с них причитается, затем мы сами потом заедем как-нибудь. Пусть только сделают, как обещали. Понял? Так, точно. Медленно и с расстановкой произнес Матроскин. И еще не обратил внимания на ерничание Валера. Возьмешь у вас и с собой одного пацана, понял? Одного, кому больше всех веришь. И о том, куда я тебя послал, ты даже Господу на страшном суде не расскажешь. Как понял? Все, я понял, ответил тот серьезно. Сделаю, как надо. Сергей Крамцов. 22 апреля, воскресенье вечер. Сначала заговорила рация голосом капитана Маликова, нынешнего коменданта гарнизона, в ведении которого находились еще и КПП. Крамцов, тут тебя какие-то дезертиры на ваишной машине домогаются. Ждешь кого? «Дезертиры?» – озадачился я. «Ага, двое!» – ответила рация. «Говорят, что тебе от какого-то зятя твоего подарок». «Моего зятя?» Стрелка на шкале недоумения в моем мозгу резко перескочила в красную зону. «Это откуда у меня зятья взялись? Или у кого они?» Где-то неподалеку от Маликова послышались голоса, затем он снова заговорил. «Какой-то Валера, он же чей-то зять, прислал двух бойцов с посылкой тебе». Говорят, вы на базаре виделись. Опа, поразился я, знаю такого. Мне на КПП подскочить? А ты как думал? Если хочешь их на территорию пустить, будешь пропуск с поручительством оформлять. Тут опять пауза с голосами на заднем плане случилась. И они не хотят, говорят, что на пять минут дела. Подходи, короче, в отстойнике пообщаетесь. Во время этой беседы я как раз переодевался в тренировочный костюм в номере, собираясь посетить все же открытый, как нам сказали, спортзал. Поэтому лишь накинул на плечо на манер портупеи ремень, на котором висела кобура с грачом, и схватил ключи от фораннера. Если посылка та, что я предполагаю, то на горбу тащить ее будет некомфортно. Как раз для таких встреч неожиданных посетителей теперь за зданием КПП организовали отстойник, заплетенный обычной колючкой во множество рядов периметров, в котором легко могли разместиться несколько машин, и который легко простреливался при необходимости с нескольких точек. У самого бетонного забора стоял уазик в раскраске военной автоинспекции, возле которого ждали два парня с автоматами, в которых я сразу узнал тех двоих, что подошли ко мне на стоянке в Медном, Конопатова и насатова «Здорово», — сказал Конопаты, протягивая руку для пожатия. «Помнишь нас в Медном виделись?» «Помню, конечно». В общем, так начал он, выдержал драматическую паузу и продолжил. «Старшой тебе передает, что обещал. Тут четыре Граника и четыре Цинковогов». Он слегка пнул ногой глухо звякнувшую сумку, стоящую на земле. Еще просил не подвести его с чертежами. Не по-пацански тогда будет, люди все же. Хорошо? Не вопрос, чертежик уже делать начали. К послезавтра ему будет готов. Как нам забрать? Мы приехать обещали, вообще-то удивился я. Старшой сказал, что нельзя тебе к нам. Ждут тебя козлы какие-то, аж 30 человек приехало с медного с нами. Покачал головой конопатый. Не знаю, что там у вас за дела, но сказали, чтобы ты не совался. И что мы тебя предупредили и не обсуждал ни с кем. И старшово перед людьми подставишь, и нас. Лады? Лады, двадцать шестого тогда подкатывайте, чтобы наверняка, слегка переведя дух от такой новости, ответил я. Только как тогда связываться? Дай чистоту для связи, мы сами подъедем прямо сюда. У нас в Козле сто шестьдесят имеется, так что свяжемся. Вертолеты вызовите, засмеялся я. «Если есть, то пусть прилетают», — серьезно кивнул Конопатый. «У нас же базар, продадим в лед». Своё собственное дежурство по связи я тоже завёл, правда, в теории, потому что слушать было некого. Но постоянная частота приёма у нас была, осталось только на бумажке записать. Ну и посадить послезавтра кого-то в буханку на приёме подежурить. «Ты вот что», — сказал я бойцу, передавая сложный листок, вырванный из блокнота. «Ты старшому своему большое спасибо передавай, хорошо?» «И вот ещё». Я стащил через голову ремень с кобурой, в которой увесисто покоился грач и отдал конопатому, затем сказал. «Понимаю, что у него всего хватает, но скажи, что это как открытка со «спасибо». Так бы и нарвался, собирался ведь ехать к вам. Башкой ему обязаны, не забудем». «Ага, понял», — кивнул боец, забирая ремень и обматывая его вокруг кобуры. «Передам обязательно, не сомневайся. Давай, удачи, покатили мы, неохота по темноте пилить». «И тебе, удачи», — попрощался я. «Да». «Ты вот что скажи. А что мы отсюда, они знают?» «Нет», — ответил тот, — «однозначно не знают. Но они слышали, что ты к старшому заехать собирался, поэтому ждут там». «Ага, спасибо». Подождал, пока воичная машина пройдет проверку и выедет ворота, после чего подхватил захрустевшую своими боками из стеклоткани сумку и потащил ее к форанеру. Тащил и испытывал при этом почти невероятное облегчение от мысли о том, что мы так счастливо избежали ловушки». Ведь ни намека не было на то, что на базар ехать нельзя. Поехали бы и... Дальше и домысливать не надо. Тридцать опытных профессиональных вояк против нашей компании, да и то не полный. у нас ни единого шанса на жизнь. А в том, что желание нас отловить имеется у господина Бурко, и при том очень горячее, тут сомнений нет. Недаром он все же не распространяет обо мне информацию в стиле «ловите его, это он тут зомби развел». Мог бы, так нет, молчит. Понимает, что любая палка о двух концах, а от некоторых еще и занозы. Поймай меня кто другой, начни потрошить. И вот он уже не прогрессивный правитель северо-запада Тверской области, а виновник катастрофы, окопавшийся в своем логове. Большая разница, а?